Глава 12. Прыжок в никуда. На лету я швырнул в эфрита с шепотом смерти. Конечно, не надеялся, что чекрам нанесет ему хоть какие-то повреждения, просто хотел отвлечь на себя. Если крушитель не дурак, поймет, что к чему, и попробует напасть на демона сзади. Не то чтобы я так здорово прицелился, скорее просто повезло. Диск Чикрама тюкнул точнехонько в висок демона в считанных сантиметрах от глаза. Такая наглость, конечно, не осталась незамеченной. ифрит Фрид взревел и начал озираться в поисках обидчика. Приземлившись, я сразу же накинул на себя зеркальный щит и водяную сферу. Чтобы еще больше раззадорить демона, метнул в него целый веер серебряных игл. Почти все пришлись в цель, застряв в широченной груди блестящими колышками. Ифрит выбросил вперед свою левую, раскаленную лапу, швыряя в мою сторону длинный сгусток огня, похожий на комету. Летел тот, к счастью, не очень быстро. Я успел увернуться длинным прыжком в сторону. «Мангуст!» — донесся до меня удивленный возглас Вульфа. «Валите его!» выкрикнул я в ответ. «Я тут что, зря стараюсь?» Крушителя не пришлось звать дважды. Рослая фигура воина в закопченных и помятых доспехах вынырнула из-за валунов. Я же, чтобы демон не отвлекался от меня, выстрелил ему прямо в морду серебряным жалом. Едва наконечник вонзился в твердую плоть демона, я изо всех сил дернул веревку на себя. «Притянуть!» такую махину или хотя бы свалить ее с ног, конечно, не хватило селенок, но сам по себе этот маневр со стороны, наверное, выглядел весьма зрелищно. Будто пытаешься поймать на удочку чудовище размером с косатку. Да и попал удачно. Острие глубоко засело в лицевой кости, так что, когда я рванул веревку, и Фрид дернулся вслед за ней, ревя от боли и гнева. Почти сразу же я высвободил жало, втягивая веревку обратно, пока он не успел ухватиться за нее. Трос, конечно, очень прочный, но что-то я сомневаюсь, что Джуд, укрепленный лунным серебром, выдержит натиск этой раскаленной лапище. Крушитель тем временем несся на демона сзади, и последние несколько метров, разделяющие их, преодолел чарджем. У воинов Это один из самых популярных приемов: рывок на короткое расстояние, завершающийся мощным ударом. Но у главы легиона он, похоже, прокачан до каких-то неимоверных высот. У меня аж в глазах заребило. Показалось, что он не пробежал это расстояние, а телепортировался. Удар получился и правда мощным крушитель, двухметровый детина в тяжеленных доспехах, ненамного уступал и фриту по размерам и массе. Под чарджем и вовсе чуть не сбил его с ног. Страшный двуручник взметнулся, наискосок разрубая костяные наросты на спине демона. Глухой рев легата, доносящийся из-под забрала шлема, по громкости и свирепости, тоже мало уступал демоническому. Ифрит крутанулся вокруг своей оси, отбивая секирой следующий удар. Но движение получилось не очень точным. Крушитель успел отскочить назад и потом сразу же бросился снова в атаку. Тяжеленный клинок в его руках порхал так, будто ничего не весил. Обычного человека он, наверное, запросто мог надвое разрубить вместе с доспехом. Но в неподатливой плоти демона лезвие вязло, застревало, будто плотной резине. Я, подбежав ближе, тоже принялся атаковать Ифрита, хлещущей ветвью, водяными столбами и даже разок, совсем уж обнаглев, хвостом дракона. Станы по демону проходили, но были совсем уж кратковременными, максимум секунда. Однако и это было огромным подспорьем для крушителя. Ифрит уже заметно ослабел от ран и двигался немного заторможенно, а эти мои оплеухи и вовсе не давали ему нормально защищаться. Легат нанес ему еще несколько глубоких ран. Огненная кровь из них хлистала уже настоящими фонтанами. Переломный момент настал, когда Ифрит, пытаясь развернуться ко мне, получил подрубающий удар по ногам и рухнул на одно колено. Крушитель, видя приближающуюся победу, взревел, заглушая самого демона и засадил меч ему в грудину так глубоко, что острие показалось с обратной стороны это действительно был конец ифрит последним усилием отшвырнул от себя крушителя выронил секиру и замер согнувшись будто разглядывая торчащее из него оружие его внутренний огонь засиял еще ярче уже не багровым а ярко алым светом пробивающимся сквозь раны и мелкие трещины в твердой шкуре интенсивность этого свечения Быстро нарастала «Назад!» — заорал Вульф, выглядывая из своего убежища. «Он, кажется, сейчас рванет!» Я сиганул в его сторону прыжком лягушки. Это был тот редкий случай, когда я в полете не замедлял движение, а наоборот ускорил. Приземлившись, подстегнул себя всплеском. Добежав до крупного скального обломка, за которым укрылся целитель, я обернулся. И Фрид тем временем разгорался все ярче. И его затяжной рев явно должен был закончиться чем-то мощным. Счет шел уже на секунды. Крушитель несся к нам изо всех сил. Часть расстояния он преодолел чарджем, но дальше двигался тяжеловато. Все-таки при его размерах и экипировке спринтерские забеги не совсем подходящий вид спорта. — Не успеет, черт, нет, не успеет. Остается буквально метров пять, но я выскочил из-за скалы и, недолго думая, выстрелил в крушителя жалом и рванул его к себе, помогая быстрее преодолеть последние метры. Но, как назло, легат споткнулся и рухнул в нескольких шагах от меня. Дальше я сработал на чистых рефлексах. Но, пожалуй, ничего лучше я бы не придумал, даже если бы на размышление было не две секунды, а полчаса. Этих мгновений мне хватило только на то, чтобы набросить на Легата водяную сферу, а позади поставить скользящий менгир, чтобы хоть как-то прикрыть от взрывной волны. Айфрид действительно взорвался. Вспышка была настолько яркой, что я на несколько секунд ослеп. Вульф успел дернуть меня за руку, утаскивая под прикрытие скалы. И тут всю арену накрыла огненным смерчем. Над нами пронеслась волна нестерпимого жара, короткая, но сжигающая все на своем пути. Несмотря на то, что мы укрылись за препятствием, этот огонь здорово нас зацепил. Водяная сфера, которую я набросил на себя перед боем, поглотила часть урона и лопнула. Зеркальный щит, по счастью, выдержал, иначе бы взорвавшись, зацепил Вульфа. Целителю без того досталось, не хватало ему еще... Погибнуть от шального осколка. Одно хорошо. Волна эта пролетела быстро, будто порыв ветра. Несколько секунд прошли в оцепенении и мертвой тишине, нарушил которую только отдаленный грохот. Это брушились временные стены, запечатавшие выходы с арены. Значит, все кончено. И Фрит повержен. Приоткрыв глаза, я встретился взглядом с ошалевшим Вульфом. Мы таращились друг на друга, будто пытаясь сообразить, живы мы вообще или нет. Вроде пронесло. А вот крушителю, наверное, досталось по полной, бедолага. Обидно погибнуть уже после победы, не дотянув буквально нескольких шагов. До нас донесся какой-то странный, постепенно нарастающий звук. Сначала хрипение, приглушенное, будто доносящееся из-под земли. Затем оно переросло в протяжные вопли, прерываемые почти звериным рычанием. «Стэн!» — стрепенулся вульф и вскочил на ноги. Крушитель тяжело ворочался, пытаясь подняться. Его почерневшие доспехи дымились, а кое-где на них теплились пятна раскалившегося до красна металла. До меня донесся отчетливый запах горелого мяса. «Держись, легат!» — выкрикнул туманный волк, кастуя на него одно за другим какие-то заклинания. Последним стало что-то потоковое. Скрестив засветившиеся изнутри ладони, он направил их на воина, поливая его широким лучом золотистого света. Похоже, что-то вроде перекачки жизни, которую использует наш док. Кое-как встав на колени, крушитель стащил с себя тяжелый шлем, но это усилие стоило ему дорого. Он снова рухнул на четвереньке. Выглядел он страшно. Голова была обожжена настолько, что с трудом угадывались черты лица. Левая половина пострадала особенно сильно. Щека была не просто обожжена, а обуглилась. И сквозь страшную рану на боку проглядывали зубы. На месте левого глаза темнело пятно сморщенной обгорелой кожи. Правый глаз был цел, круглый, выпученный от боли. «О да!» Боль, наверное, была адская, несмотря на все фильтры, предусмотренные игрой. В этих своих доспехах он поджарился, будто на гриле. От боли легат не стонал, а громко рычал, страшно оскалившись от напряжения, дрожа всем телом и глядя перед собой полубезумным взглядом. «Держись, держись, Стэн!» — подбадривал его Вульф, сливая всю свою ману на лечебное заклинание. «Тут я спохватился». Я ведь теперь тоже могу лечить. Аура силы Земли у меня все еще была активна. Что уже хорошо, ибо она и эффективность заклинаний Вульфа повысит. Вдобавок я врубил пульсацию. Пусть умение у меня еще не прокачано толком, но это лучше, чем ничего. К тому же его эффективность зависит от показателя регенерации цели. А у крушителя он наверняка впечатляющий. Первые полминуты Легат был в критическом состоянии. Однако вскоре стало понятно, что опасность миновала. Совместными усилиями нам удалось нейтрализовать периодический урон от ожогов и запустить процесс регенерации. Было видно, как буквально на глазах страшные раны затягиваются, разглаживаются, а рваная дыра на щеке зарастает новенькой кожей. Вульф, исчерпав ману, в изнеможении опустился прямо на землю. Сорвал с пояса Флакон со светящейся голубоватой жидкостью осушил его одним глотком. «Все, я пуст. Надо передохнуть минут десять». Я потратил еще один заряд цы на пульсацию. Дальше, думаю, крушитель и сам выкарабкается. Вон, уже даже на ноги поднялся. Шатается, рычит. Взгляд все еще бешеный, но жить будет. «Все ко мне!» Хрипло выкрикнул он, оглядываясь. Мы с Вульфом тоже покрутили головами. Никто не откликался. Арена была безжизненна. Только струйки дыма кое-где поднимались с земли. А в центре, на месте гибели Ифрита, покачивалась в воздухе сфера Ци. Почти полностью красная, состоящая из стихии огня. Не очень крупная. Все-таки львиную долю опыта за убийство демона получил Крушитель. Но и мне кое-что досталось. Снова интеллект. Ну что ж, пригодится на будущее. Я мысленно подозвал сферу к себе и поглотил, не глядя. — Похоже, мы одни, — вздохнул Вульф. — Остальные не пережили взрыва. — Либо смылись позже, — предположил я. — Заклинание возврата уже доступно. — И то правда. Нам тоже стоит последовать их примеру пока новая партия демонов не подоспела. Что скажешь, легат?» Крушитель потихоньку пришел в себя. Мрачно оглядел нас, задержав на мне взгляд. «Это мангуст», — представил меня Вульф. «Не из наших, но мы путешествуем вместе последние пару дней». Легат кивнул и, шагнув ко мне, опустил на плечо свою тяжелую лапищу. Латная перчатка на ней все еще была так горяча, что обжигала кожу. Я молча взглянул на него снизу вверх. Росту в этом бугай было, наверное, два двадцать, а то и больше. «Я тебя запомню», — прогудел он. Пошатываясь, он развернулся и поплелся куда-то в центр арены. Я лишь пожал плечами. Запомнит он меня. Хоть как бы спасибо сказал. Хрен бы он без меня одолел этого демона. А если бы я одолел... Все равно бы в шашлык превратился. В его устах это высшая похвала, — усмехнулся Вульф, видимо, заметив мою реакцию. — Спасибо, Мангуст. Без тебя бы нам точно хана пришла. Он протянул мне руку, я машинально пожал ее. Внимание мое привлекло кое-что другое. Лиловые полосы на небе, до этого располагавшиеся хаотично, на одном участке начали складываться в четкую сдвоенную спираль, устремленную прямиком сюда, на остров. Зрелище было завораживающее, будто гигантский мост, сотканный из эфира и тянущийся откуда-то из глубин бездны. «Как думаешь, что это?» — спросил я у Вульфа. Того явление в небе тоже впечатлило, но явно не так, как меня. Наверное, потому что он воспринимал его просто как какой-то оптический эффект, типа северного сияния, или радуги. Он-то не видит течения ЦИ и не понимает, что на наших глазах разворачивается настоящий катаклизм. «Да откуда ж мне знать?» развел он руками. «Никто же понятия не имеет, как устроена бездна. Этот контент сильно на Как видишь, даже лучшие бойцы Легиона тут пока выглядят довольно бледно. Но для первого раза неплохо. Не думаю, что кто-то продвинулся бы дальше. — Наверное, ты прав. Обернувшись к легату, целитель окликнул его. — Стэн, надо уходить! Крушитель упрямо помотал головой. — Мой меч! — прохрипел он. — Я не уйду без меча! Наконец он нашел свое оружие возле обугленного трупа ифрита. Точнее, то, что от него осталось. Клинок расплавился... И деформировался от чудовищного жара. От рукояти осталась только металлическая крестовина. Скривившись будто от боли, крушитель покрутил в руках эту железяку и отбросил в сторону. «Уходим, Стэн!» настойчиво повторил Вульф. Крушитель повернул было обратно, но потом что-то разглядел среди останков. Ухватив тело Эфрита за лапищу, он с натугой перевернул его, и поднял что-то с земли. Огромная секира, сделанная целиком из блестящего, черного, как самобезна, первородного обсидиана. Уж не знаю, сколько эта хреновина весело, но даже крушитель заметным усилием удерживал ее обеими руками. Сделал пару пробных замахов из стороны в сторону. Потом рубанул ею на отмаш тяжело ударяя в землю. О, да, эта штука как раз по тебе! усмехнулся Вульф. «Вернемся не с пустыми руками. Ну, а теперь-то уж точно уходим!» Крушитель кивнул и первым начал кастовать возврат. Фигура его окуталась спиралевидными, восходящими потоками света, а потом исчезла, растворяясь в воздухе. Вульф явно собирался последовать за ним, но потом замер, глядя на меня. «А ты?» «А я остаюсь» пожал я плечами. «С ума сошел? А что я теряю? Ну, наверное, умру разок. Но я должен попытаться вытащить отсюда моего друга». «Ты про Ксилая этого? Который первым прыгнул в разлом?» «Да. Он для меня очень важен. Так что не хотелось бы, чтобы он тут сгинул». «С чего ты взял, что он вообще еще жив?» «Он жив!» — донесся до нас голос Джии. Ксилайка быстро спускалась на арену по крутому склону и вскоре была уже рядом с нами. Надо торопиться, что-то происходит, что-то нехорошее. «Да уж, надо полагать», — хмыкнул я. «В этом месте чего-то хорошего вообще ждать не приходится». Я сосредоточился, запуская медитацию. То, что я при этом почувствовал, меня несколько озадачило. Остров будто вымер я не чувствовал присутствия демонов поблизости. Все они мигрировали куда-то вглубь, даже не к центру локации, а ближе к противоположному ее краю, как раз туда, куда, по нашим прикидкам, утащили Джанжихе. И, кажется, именно туда была нацелена исполинская эфирная спираль, тянущаяся из бездны. «Похоже, там какая-то вечеринка намечается». «Поглядим». Вульф, кажется, хотел возразить, но передумал. Наверное, уже понял, что это бесполезно. Оказалось, что если не приходится пробиваться через толпы злющих демонов, то пересечь весь остров можно буквально за четверть часа. Бежали мы настолько быстро, насколько это вообще возможно на таком диком ландшафте. И вот за очередными нагромождениями обсидиановых скал перед нами раскинулась Довольно большая открытая площадка, дальним своим краем обрывающаяся в бездну. Тут мы резко притормозили, потому что на этом участке, кажется, собралось все демоническое население острова. Причем стало понятно, что те твари, с которыми нам уже довелось здесь столкнуться, всего лишь служили на разогреве у гораздо более серьезных ребят. Особенно меня впечатлили демоны арахниды, передвигающиеся на длиннющих паучьих лапах, внешние кромки которых больше напоминали зазубренные клинки. Верхняя же половина их туловища, условно человекообразная, представляла собой этакий черный скелет из блестящих обсидиановых костей. Внутри пустых грудных клеток бился сгусток фиолетового пламени. Такие же огни, но поменьше, пылали в узких ромбовидных глазницах. Тощие, но невероятно длинные руки с острыми пальцами сжимали рукояти причудливых клинков, похожих скорее на серпы. Арахнидов было особенно много, пожалуй, около половины от всего числа демонов. Но и помимо них было на кого поглазеть. Тут тебе и крылатые твари вроде суккуб или горгуль и могучие каменные великаны с пылающим фиолетовым разломом на месте головы, и огненные демоны, похожие на рогатых горил с горбатыми спинами, сквозь трещины в которых прорывается багровое свечение лавы, явно родственнички Ифрита. Перед толпой этих монстров я вдруг почувствовал себя крошечным и беззащитным. Вся мои накопленные за несколько месяцев игры мощь все мои умения, мастерство, артефакты – все казалось детским лепетом по сравнению с этой чудовищной силищей. О чем вообще думали разработчики, создавая такое? Контент на вырост, говорите? Это ж через сколько лет мы до него дорастем-то? К счастью, у собравшихся на этот общий сход хтанийцев были дела поважнее, чем обращать внимание на троицу каких-то букашек из артара. Они толпились вокруг странного устройства, состоящего из вращающихся с разной скоростью каменных колец диаметром метров два, вложенных одно в другое. Внутри этих колец полыхало ядро из прессованного невидимой силой эфира, время от времени вырывающегося наружу мощными протуберанцами. Похоже, даже сами демоны опасались этой штуки потому что держались от нее на почтительном расстоянии, но при этом сгрудились все именно вокруг нее, вытягивая вперед лапы, запрокинув головы и подрагивая в трансе. Это было похоже на какой-то ритуал. Истинное зрение подсказывало, что он имеет вполне осязаемую подоплеку. От каждого демона к артефакту тянулся мощный поток ци, причем это они питали устройство, а не наоборот. А еще артефакт точно имел прямое отношение к тому, что происходит в небе. Но этому-то я как раз не очень удивился. А вот кое-что другое заставило меня вытаращиться от изумления. Я даже глаза протер, думал, мне померещилось. Джанжихе действительно был жив и цел. Мало того, кажется, именно он и дирижировал всем этим адским оркестром. Фигура Ксилая, крошечная и хрупкая на фоне стоящих рядом демонов, виднелась в первых рядах, прямо напротив артефакта. Как и остальные, мастер тянул к вращающимся кольцам руки. Только при этом еще и что-то выкрикивал, обращаясь к небесам. Над головами нашими тем временем разворачивалось завораживающее по своим масштабам действо. Я несколько раз пробовал рассмотреть его в режиме медитации, но не мог надолго сконцентрироваться. Насколько я смог понять, потоки эфира складывались во что-то вроде огромного туннеля или моста, тянущегося к острову откуда-то из неимоверной глубины. «Останови его, мангуст!» Джия так вцепилась мне в руку, что я вздрогнул от боли. Когти на ее руках впились мне в кожу. «Как ты себе это представляешь?» Нервно усмехнулся я. «Здесь целая толпа демонов, да и вообще...» «Пожалуйста!» — взмолилась Ксилайка. «Он совершает огромную ошибку. Не дай ему...» Она, не договорив, обернулась в сторону мастера и разрыдалась. Потом, не дожидаясь меня, бросилась к нему прямо сквозь ряды демонов. «Джия!» Только и успел зашипеть я, дернувшись за ней следом. «Удивительно!» Но демоны не обращали на нее никакого внимания. Все их силы и внимание были поглощены ритуалом. Так что, кажется, им сейчас можно было хоть по головам прыгать, им все хоть бы хны. Мы с Вульфом, чуть помедлив, тоже направились за Ксилайкой. Догнали ее как раз в тот момент, когда она добежала до Джанжи. Она бросилась к нему. Видимо, хотела оттащить назад, но ее отшвырнуло какой-то невидимой силой джан -джи, как и все собравшиеся на краю острова демоны, были частью общей сети Ци, завязанной на этот чертов артефакт, и разрушить эту связь, похоже, непросто. Пока Вульф помогал Джи подняться и пытался ее успокоить, я продвинулся чуть вперед, разглядывая артефакт внимательнее. Решение напрашивалось само собой. «Нужно разрушить эту штуку. Вот только чем бы ее долбануть-то?» Из метательного оружия у меня только чекрам и серебряные иглы. Но это не несерьезно. А подходить на расстояние удара жутко не хотелось. Если уж сами демоны держатся от нее подальше, то уж я-то чего буду геройствовать. К тому же она наверняка рванет почище и фрита. Только взрывная волна будет не огненная, а эфирная. Располагалось устройство на самом краю каменной платформы буквально в паре метров от обрыва. А что, если попробовать столкнуть эту штуку вниз? Ммм, только вот как? Я мысленно пробежался по списку своих умений, но ничего на ум не приходило. Может, что-то из новенького? Точно! Скользящий Менгир! Залез в интерфейс и нашел описание атакующих умений. А они ведь все завязаны на использование призванного каменного столба. Может, с его помощью получится долбануть эту штуку издалека. Так, что тут у нас? Каменная осыпь, атакующая умение школы земли. Монах использует заряд чистой цы, чтобы мощным ударом разбить мингир на осколки, которые поражают противников в обширной области. Вес и начальная скорость осколков увеличиваются по мере развития умения. Уровень 1. Прогресс 1 к 20. Что-то вроде той каменной шрапнели, которой меня почвали боссы Кэллауакана. Штука, пожалуй, полезная при некоторых обстоятельствах, но точно не сейчас. Смотрим дальше. Падающая скала. Атакующая умение школы земли. Используя заряд чистой ци, монах толкает Мингир и тот падает плашмя, создавая перед собой сейсмическую волну, сбивающую противников с ног и накладывающую на них дебаф – слабость в ногах. Уменьшает показатель ловкости на 50% на 10 секунд. После применения Мингир исчезает. Уровень 1, прогресс 1 к 20. Хм, ну, можно попробовать. Но непонятен радиус этой ударной волны. И хватит ли у нее мощности, чтобы дестабилизировать артефакт. О! А вот это прямо то, что нужно. Каменный таран. Атакующие умения школы земли, используя заряд чистой ци, монах толкает призванный Мингир вперед, и тот с огромной скоростью таранит все на своем пути. Начальная скорость движения снаряда и пройденный им путь увеличиваются по мере развития умения. Уровень 1, прогресс 1 к двадцати медлить было уже нельзя так что я тут же призвал скользящий мингир, направил его на артефакт и тудумс каменный столб устремился вперед с приличной скоростью и с грохотом врубился в бешено вращающиеся кольца что произошло потом я не разглядел поскольку как любой здравомыслящий человек в такой ситуации бросился на землю прикрыл голову руками и громко звал маму. Но рвануло и правда знатно. Без особо громких звуковых эффектов даже уши не заложило. Но ударная волна была такая, что весь остров содрогнулся. Нас не смело только потому, что мне все-таки удалось столкнуть артефакт в пропасть, и основной удар пришелся в боковую часть плато. Небо полыхало немыслимым водоворотом цветных полос, будто гигантский калейдоскоп завертели. Эфирная спираль без поддержки артефакта быстро разрушалась. Демоны, сгрудившиеся на краю острова, повалились на земь, оглушенные эффектом. Возможно, их даже не столько взрыв ошарашил, сколько внезапно разрушившаяся сеть, в которую они были объединены. Чудовища были живы, но будто оглушены, и судорожно ворочались, пытаясь прийти в себя. Нам с Вульфом и Джи было хоть бы хны, Мы почти сразу поднялись на ноги, а вот мастер валялся бездыханно. Я даже подумал, что мы его потеряли. Но Джия его растормошила, и мы с целителем помогли слепому мастеру подняться. — Что... что случилось? — слабо лепетал он, вздымая морду к небу. Глазами он не видел, но течение ци чувствовал, наверное, как никто другой в артаре, и развернувшаяся перед ним картина его ужаснула. «Что вы наделали?» — скричал он. «Что?» — он взвыл, заламывая руки. Но я не был настроен терпеть его истерики. Меня из самого потряхивало от избытка эмоций. И это мне в пору брать мастера за грудки, вопрошая, какого хрена тут вообще творится, что за странный ритуал, когда это он успел спеться с демонами. Но времени для расспросов не было. «Пора отсюда драпать». Демоны вот-вот очухаются. «Возврат снова недоступен», — чертыхнулся Вульф. «Хотя, даже если бы и был доступен...» «Ксилайф-то! Мы как вытащим?» «Это же неписи! У них такого умения нет!» «Джия!» Ксилайка все причитала, пытаясь успокоить мастера, и с трудом отвлеклась на наши расспросы. «Джия! У вас ведь был какой-то план? Как вы собирались выбраться отсюда?» «Мы вообще не собирались сюда попадать», — всхлипнула она. «Мастер лишь хотел набрать в резервуар первородного эфира из разлома. Он говорил, что можно сделать это и снаружи, а в бездну мы отправимся только в самом крайнем случае». «Но значит, все-таки такой вариант он предусматривал. И как же собирался выбраться обратно?» Джейлиш растерянно смотрела на нас блестящими от слез глазами. «Ясно». От нее ответов не дождешься. мастер Джанжихе все еще причитал, задрав морду кверху и горестно вздымая руки. Мне пришлось взять его за плечи и основательно встряхнуть. «Мастер, это я, мангуст! Сосредоточься! Нам нужно убираться отсюда! Как это можно сделать?» Он замотал головой, что-то не связано, бормоча. «Времени у нас в обрез!» Тревожно оглядываясь, на приходящих в себя демонов поторопил нас Вульф. «Если мы сейчас отсюда не уберемся, то...» Заканчивать он не стал, но перспектива была и так понятна. Мы стояли на самом краю острова, возле пропасти, на крошечном пятачке, окруженном сотнями демонов, каждый из которых мог разорвать нас на части быстрее, чем мы успеем что-то вякнуть напоследок. «Мастер, очнись!» — рявкнул я на Джанжи. «Как нам выбраться отсюда?» «У меня есть аландский синтакуляр. Точнее, я попробовал восстановить это устройство по найденным мной чертежам». «Не уверен, что быстрее, я мастер!» Тряхнул я его снова. «Что это за... Как ты там это назвал? Как это работает?» «Аланты обладали технологиями, позволяющими им использовать магический эфир не только для разрушения» но и для мгновенного перемещения на огромные расстояния. Увлеченно начал объяснять Джанжи, ройс роясь у себя за пазухой. Сейчас эти знания, увы, безвозвратно потеряны. Но мне кажется, удалось понять, какой принцип Аланты использовали для таких путешествий. «Ох уж эти сумасшедшие ученые! У нас тут толпа демонов под боком, а он мне лекцию начал читать!» С другой стороны, хорошо хоть что-то от своих стенаний. Ксилай, наконец, достал выпуклый бронзовый диск размером с ладонь, на лицевой стороне которого мерцали какие-то светящиеся кристаллы. Диск этот подозрительно дрожал и потрескивал. — О, нет! — ахнул мастер. — Эфирный взрыв дестабилизировал его. — Можешь починить? Позади нас раздался пробирающий до костей скрежет. Один из демонов-арахнидов, скользя острыми лапами, по обсидиановой плите пытался подняться. Рядом с ним ворочались еще несколько демонов поменьше, все еще шатаясь и тряся головами, но уже вполне осознанно поглядывая в нашу сторону. «Мастер, быстрее!» «Боюсь, что...» «Нет», — горестно покачал головой Джанжи, беспомощно водя пальцами над устройством. «Синтакуляр нестабилен, но он работает. Что он сделать должен? Какой-нибудь портал откроет?» «Что-то вроде этого, но я не могу задать точку выхода. Схемы распределения эфирных потоков нарушены». Я в ужасе оглянулся на копошащихся демонов. Арахнит уже поднялся на ноги и зарычал, поднимая свои жуткие кривые клинки. Спотыкаясь и пошатываясь, он ринулся в нашу сторону, а следом за ним начали подтягиваться другие демоны. И разделяло нас метров десять, не больше. Мы все, кроме Джанжи, втянули головы в плечи от ужаса. Одного мастера такие мелочи, как приближающаяся гибель, нисколько не волновали. Он был поглощен попытками настроить артефакт. «Врубай так!» — рявкнул я. «Но синтакуляр нестабилен», — растерянно возразил Джанжи. «Без точно заданной точки выхода мы, демон уже окончательно очухавшись, рванул к нам со всей скоростью, быстро перебирая своими паучьими лапами и замахиваясь клинками. «Врубай!» — кором заорали мы с Вульфом.